Лариса Суркова. Большая книга психологии. Дети и семья. Дорогие друзья, вы слушаете большую энциклопедию, которая составлена из моих трудов за несколько лет. Мои давние слушатели ее давно ждали. Это будет хороший повод для знакомства. Как вы уже, наверное, знаете, в каждой главе моих книг нет научных терминов или сложных слов, потому что они написаны не для профессиональных психологов, а для нас с вами. Людей, которые хотят сделать каждое мгновение своей жизни с семьей лучше и богаче. Это книга скорой психологической помощи. Есть проблема? мы вместе найдем решение. Нужна профилактика? Мы вместе обсудим все особенности. С любовью, Ваша Лариса Суркова.